Кир Булычев Ленечка Леонардо И чего так поздно? Опять у Щеглов была. Всем своим видом Ложкин изображал покинутого неухоженного мужа. Что ж поделаешь. Вздохнула его жена, спеша на кухню поставить чайник. «Надо помочь. Больше у них родственников нету, а сегодня профсоюзное собрание. Боря член МИСКОМа, а Клара в кассе взаимопомощи. Кому с Ленечкой сидеть?» «И все, конечно, тебе. В конце концов, родили ребенка, должны были осознавать ответственность. Ты чего пирожки не ел? Я тебе на буфете оставила». «Не хотелось». Жена Ложкина быстро собирала на стол, разговаривала оживленно, чувствовала вину перед мужем, которого бросила ради чужого ребенка. «Аленечка такой веселенький, такой милый, улыбается. Садись за стол, все готово. Сегодня увидел меня или печет. Баба, баба!» «Сколько ему?» «Третий месяц пошел». «Преувеличиваешь. В три месяца они еще не разговаривают». «Я и сама удивилась». — Говорю Кларе. «Слышишь — Слышишь? А Клара не слышала. — Ну вот и не слышала. — Возьми пирожок. Ты любишь с капустой. А он вообще мальчик очень продвинутый. Мать сегодня в спешке кофту наизнанку надела, а он мне подмигнул. Разве не смешно, тетя Даша? — Воображение, — сказал Ложкин. — Пустое женское воображение. — Не веришь? — Пойди погляди. Всего два квартала до этого чуда природы. — И пойду. — согласился Ложкин. «Завтра же пойду, чтобы изгнать дури с твоей головы!» В четверг Ложкин сдержал слово. Пошел к щеглам. «Щеглы», дальние родственники по материнской линии, как раз собирались в кино. «Мы уж решили, что вы обманете», — с укором сказала Клара. Она умела и любила принимать одолжение. «Сегодня Николай Иванович с Ленечкой посидит», — сообщила баба Даша. «Мне по дому дел много». «Не с Ленечкой, а с Леонардо», — поправил Борис Щегол, завязывая галстук. «А у вас, Николай Иванович, есть опыт общения с грудными детьми?» «Троим высшее образование дал», — произнес Ложкин. «Разлетелись мои птенцы». «Высшее образование — не аргумент», — сказал Щегол. «Клара, помоги узел завязать. Высшее образование дает государство. Грудной ребенок — иная проблема. Почитайте книгу «Ваш ребенок». «Вон, на полке стоит. Вы, наверное, ничего не слыхали о научном обращении с детьми». Ложкин не слушал. Он смотрел на ребенка, лежавшего в кроватке. Ребенок осмысленно разглядывал погремушку, крутил в руках, думал. «Ага», — проговорил Ложкин, гусеньки. «Агу», — откликнулся ребенок, как бы отвечая на приветствие. «Боря, осталось 10 минут», — напомнила Клара. «Где сахарная водичка найдете?» Пеленки в комоде на верхней полке. Николай Иванович остался с ребенком один на один. Он постоял у постельки, любуясь мальчиком, потом неожиданно для самого себя произнес. «Тебе почитать чего-нибудь?» «Да», — сказал младенец. «А что почитать-то?» «Селебленные коньки», — ответил Ленечка. «Баба читала». Язык еще не полностью повиновался мальчику. Ленечка леонардо протянул ручонку к шкафу, показывая где стоит книжка может про репку почитаем спросил ложкин, но ребенок отрицательно подвигал головкой и отложил погремушку в сторону. ложкин читал книжку более часа утомился сам выпил всю сахарную водичку, а ребенок ни разу не намочил пеленок не ныл не спал увлеченно слушал, лишь иногда прерывал чтение конкретными вопросами а что такое коньки, а что такое амстолдам, а что такое опухоль головного мозга. Ложкин, как мог, удовлетворял любопытство младенца, все более попадая под очарование его открытой яркой личности. К тому моменту, когда родители вернулись из кино, дед с мальчиком подружились. На прощание Леонардик махал деду ручкой и лепетал. Колей, приходи! Завтра приходи, деда!» Родители не прислушивались к щебетанию крошки. С этого дня Ложкин старался почаще подменять жену. Фактически превратился в сиделку у мальчика. Щеглы не возражали. Они были молодыми, активными людьми, любили кататься на коньках и лыжах, ходить в туристические походы, посещать кино и общаться с друзьями. Месяца через два Ленечка научился садиться на постельке Язык его слушался, запас слов значительно вырос. Ленечка не раз выражал деду сожаление, что неокрепшие ножки не позволяют ему выйти на улицу и побывать в интересующих его местах. Порой Ложкин вывозил Ленечку в коляске. Тот жадно крутил головкой по сторонам и непрестанно задавал вопросы. Почему идет снег? Что делает собачка у столба? Почему у женщин усы не растут? И так далее. Ложкин как мог удовлетворял его любопытство. Дома они вновь принимались за чтение, или Ложкин рассказывал младенцу о своей долгой жизни, об интересных людях, с которыми встречался, и редких местах, и необычных профессиях. Как-то Ленечка сказал деду, «Попроси маму Клару, пусть разрешит мне учиться читать, ведь шестой месяц уже пошел. Я полагаю, что в моем возрасте Лев Толстой не только читал, но и начал замышлять сюжет войны и мира». сомневаюсь ответил Ложкин, имея в виду и Льва Толстого, и маму Клару. «Но попробую». Он прошел на кухню, где Клара, только что вернувшись с гостей, готовила на утро сырники. «Клара!» – начал он. «Что будем с Ленечкой делать?» «А что?» «Плохо себя чувствует. Хлобик горячий». Клара была неплохой матерью. Сына она любила, переживала за него, сама укачивала перед сном что, правда, ребенку не нравилось, потому что отвлекало от серьезных мыслей. «Лобик у него хороший. Только мы с ним думали, не пора ли научиться читать. В его возрасте Лев Толстой, возможно, уже и писал». «Что старый, что малый», — усмехнулась Клара. «Шли бы вы домой, дядя Коля. Завтра не придете, А то я должна на службе задержаться. Да, и зайдите с утра на питательный пункт за молоком и кефиром». Ребенка Клара не кормила. Да Ленечка и не настаивал на этом. Ему было бы неловко кормиться таким первобытным способом. Как-то Ленечку отнесли к врачу, сдать анализы и проверить здоровье. Все оказалось в порядке. Ленечка по совету Ложкина держал язык за зубами, но заинтересовался медициной. На него произвели впечатление обстановка в больнице и медицинская аппаратура. — Знаешь, дедушка, — сообщил он Ложкину по возвращении, — мне захотелось стать врачом. Это благородная профессия. Я понимаю, что придется упорно учиться, но я к этому готов». В последующие недели Ленечка все-таки научился читать. И Ложкин подарил ему электрический фонарик, чтобы читать под одеялом, когда родители уснут. Возникает естественный вопрос, а как же родители? Неужели они были так слепы и проглядели то, что было очевидно приходящему старику, который повторял своей жене, «Я углядываю знак судьбы в том, что ребенка назвали Леонардо. Полтысячи лет Земля ждала своего следующего универсального гения. И вот дождалась». Нет, родители оставались в слепом убеждении, что произвели на свет обычного ребенка. За примерами недалеко ходить. В день Ленечкиного девятимесячного юбилея Борис Чегол пришел к нему в комнату с новой погремушкой. Ленечка в это время сидел в кроватке и слушал, как Ложкин читает ему вслух «Опыты» Монтеня. «Гляди, какая игрушечка!» – показал Борис. Он, как всегда, спешил и поэтому собирался тут же покинуть сына. Но Леонардик сказал вслух. «Любопытно. Что эта игрушка напоминает мне пространственную модель Солнечной системы?» Борис возмутился. «Дядя Коля, что за чепуху вы ребенку читаете?» «Как будто нет хороших детских книг. Про курочку и яичко, например. Я сам покупал. Куда вы ее задевали?» Ложкин не ответил, потому что Ленечка из книжки про курочку делал бумажных голубей, чтобы выяснить принципы планирующего полета. Борис Чегол отобрал опыты Монтеня и унес книжку из комнаты. Еще через несколько дней произошла сцена с участием Клары чигол Она принесла Ленечке тарелочку с протертым супом, и для того, чтобы поставить ее, ей пришлось смахнуть со столика несколько свежих медицинских журналов и словарей. «Вы о чем здесь бормочете?» – спросила она миролюбиво у Ложкина. «Шведским языком занимаемся», – откровенно ответил Николай Иванович. «Ну ладно, бормочите», – разрешила Клара. Ленечка положил ручку на ладонь старику не мол внимания. Тут же они услышали, как в соседней комнате Клара рассказывает приятельнице. «Мой-то кроха, сейчас захожу в комнату, а он бормочет на птичьем языке. Он у тебя уже разговаривает?» «Скоро начнет. Он развитой. И что удивительно, к нам один старичок ходит, по хозяйству помогает. Так он этот птичий язык понимает». «Старики часто впадают в детство», произнесла подруга. Леонардик вздохнул и прошептал Ложкину. «Не обижайся. «В сущности, мои родители добрые, милые люди. но как я порой от них устаю!» В комнату вошла Клара с приятельницей. Приятельница принялась ахать и повторять, какой крохотулечка и тютютенька этот ребенок и умоляла. «Скажи, мама!» «Мама!» Послушно ответил Ленечка. «Прелестный младенец! А как на тебя похож?» Тут младенца надоело, и он обернулся к Ложкину. «Продолжим наши занятия. Женщины этих слов не слышали. Они уже говорили о своем. Когда Люнечка научился ходить, они с Ложкиным устроили тайник под половицей, куда старик складывал новые книги. Леонардик как раз принялся за свою первую статью о причинах детского диатеза. Чтобы не смущать родителей, он продиктовал Ложкину. И тут послал статью в химический журнал. Где-то к полутора годам Леня неожиданно для Ложкина начал охладевать к естественным наукам и принялся поглощать литературу на морально-этические темы. Его детское воображение поразил Фрейд. «Что с тобой творится?» – допытывался Ложкин. «Ты забываешь о своем предназначении – стать новым Леонардо и обогатить человечество великими открытиями. Ты забыл, что ты гому футурис, человек будущего». Допускаю такую возможность, печально согласился ребенок. «Но должен сказать, что я стою перед неразрешимой дилеммой. Помимо долга перед человечеством, у меня долг перед родителями. Я не хочу пугать их тем, что я моральный урод. Их инстинкт самосохранения протестует против моей исключительности. Они хотят, чтобы все было как положено или немного лучше. Они хотели бы гордиться мною, но только в тех рамках, в которых это понятно их друзьям. И я жалею их. «Вынужден таиться. С каждым днем все более». «Поговорим с ними в открытую. Еще раз». «Ничего не выйдет». Когда на следующий день Ложкин пришел к щеглам, держа под мышкой с трудом добытый томик спинозы, он увидел, что мальчик сидит за столом рядом с отцом и учится читать по складам. «Мама, Маша, Каша», покорно повторял он. «Какие успехи!» торжествовал Борис. «В два года начинает читать. Мне никто на работе не поверит». И тут Ложкин не выдержал. «Это не так!» воскликнул он. «Ваш ребенок тратит половину своей творческой энергии на то, чтобы показываться вам таким, каким вы хотели бы его увидеть. Он постепенно превращается из универсального гения в гения лицемерия». «Дедушка, не надо!» В голосе Ленечки булькали слезы. «Чтобы угодить вам, он забросил научную работу!» «Издеваешься, дядя Коля?» — спросил Щегул. «Неужели вы не замечаете, что дома лежат книги, в которых вы, Бори, не понимаете ни слова? Я напишу в Академию наук!» «Ах, напишешь!» Борис поднялся со стула. «Писать вы все умеете, а как позаботиться о ребенке, вас не дозовешься! Так вот, обойдемся мы без советчиков, не дам тебе калечить ребенка!» Он вундеркинд. Ложкин схватился за сердце, и тогда Борис понял, что наговорил лишнего и сказал. И вообще, не вмешивайтесь в нашу семейную жизнь. Леонардик – обыкновенный ребенок, и я им горжусь. Не вмешивайся, деда, – попросил Ленечка. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы бессильны преодолеть инерцию родительских стереотипов. Но ведь вас тоже ждет слава прибегнул к последнему аргументу Ложкин. Как родители гения? Ну, представьте, что вы родители чемпиона мира по фигурному катанию. Это другое дело, ответил Борис. Это всем ясно. Это бывает. И тогда Ложкин догадался, что Щегол давно обо всем подозревает, но отметает подозрения. Мы сегодня выучили пять букв алфавита, вмешался в беседу Ленечка. И у папы хорошее настроение. С точки зрения морали, мне это важнее, чем все возможные открытия в области прикладной химии или свободного полета. — Боря, неужели вы не слышите, как он говорит? — спросил Ложкин. — Ну а откуда младенцу знать о прикладной химии? — От вас набрался, — отрезал Боря. — И забудет. — Забуду, папочка, — пообещал Леонардик. С тех пор прошло три года. Скоро Леонардик пойдет в школу. Он научился сносно читать и пишет почти без ошибок. Ложкин к чеглам не ходит. Один раз он встретил Ленечку на улице. Ринулся было к нему, но мальчик остановил его движением руки. «Не надо, дедушка», — сказал он. «Подождем до института». «Ты в это веришь?» Ленечка пожал плечами. Сзади в десяти шагах шла Клара. Катила коляску, в которой лежала девочка месяцев трех отроду и тихо напивала под крылом самолета. Клара остановилась, улыбнулась, с умилением глядя на своего второго ребенка, вынула из-под подушечки соску и дала ее девочке. Конец истории Великий кусляр Продолжение следует Читал Cheers.